Действие 4. Кабинет покойного генерала Войницына, две двери, старинная мебель, персидские ковры, цветы, стены, увешаны ружьями, пистолетами, кинжалами, кавказской работы и тому подобное. Фамильные портреты, бюсты Крылова, Пушкина и Гоголя, этажерка с чучелами птиц, шкаф с книгами. На шкафу мульштыки, коробки, палки, ружейные стволы и тому подобное. Письменный стол, заваленный бумагами, портретами, статуэтками и оружием. Утро. Явление первое. Софья Егоровна и Катя входят. Софья Егоровна, вы не волнуйтесь, говорите толком. Катя. Что-то нехорошее делается, барыня. Двери и окна все настиж. В комнатах переворочено, перебито. Дверь сором на скрючев. Что-то нехорошее случилось, барыня.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 Вы уверены в том, что его здесь нигде нет? Уверены? Я не знаю, барыня. Нехорошее что-то случилось. и Недарво у меня сердце ноет. Бросьте, барыня. Грех ведь. Барина Сергея Павловича жалко. Красавица была такой. А на что похож стал? Испавился зад два дня сердечный. И как шальдой ходит. Перевелся хороший господин. Михаил Васильевича жалко. Бывало, самый веселый человек был проходу бывало, от его веселости не было А теперь вот на смерть похож стал Бросьте барыня Что бросить? Любовь, что с ее толку? Одна только сработа И вас жалко, да что вы похожи стали Похудали, не пьете, не кушаете, не спите А одно только и делаете, что кашляете Ступайте катя опять Может быть он уже в школе и Сейчас Пауза Вы спать легли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 Так вот оно что хм. Постой, постой Дай припомнить, как следует Пауза Входит Бугров Явление 4 Анна Петровна, Войницев и Бугров Бугров Входит Сразу вот здесь С воскресным днем Живость, здоровость Анна Петровна Да, да, да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 «А к тому, как это, знаете, немножко для вас развивается чувствительный и обидно то я, то вы до меня не сделать милость. Не я купил имение. Купил его, Абра Браво а на моё имя только». Войницов сильно звонит. «Чёрт бы, побрал. Так-то ж, вы не подумайтесь. Не я. Следовательно, на моё только имя стало быть. садиться Яков ходит.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 А не угодно будет вам, Анна Петровна Продать его у своей шахты С вычетом долга сергей Павловича И покойника его преусходительства Павла Ивановича То он протестует векселя Я тоже протестую И с дружбой знаете А денежки в росте, коммерция Проглятое дело такое Я того, купил ваш Микселя у петра Петрина Войницев Никому я не позволю рассчитывать На имение моей батюшки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 Платонов, что там? Вон у колодезя лежит искупивший своей вины Видел А вы-то зачем фразерствуете, Сергей Павлович? Вы ведь, кажется, теперь в горе Вы весь обратились в горе и в то же время театральничаете Чему это приписать? Неискренности или же глупости? Войницов садится Бабан, спросите его, зачем он пришел сюда? Платонов, что вам здесь тушь-то? Вы сами спросите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 вступать отсюда! Вам говорят! Удивительно, вы идиот сегодня! Чего вы еще хотите?» Платонов задыгает уши. «Куда же я пойду? Я коченел от холода!» Идет к двери. «Хоть бы черти прибрали скорее!» Входит Трилецкий. Явление 9 Те же и Трилецкий. Трилецкий в дверях.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 За неё я и 10 не возьму таких умников, как ты. Едем, войницев. Не кричите. Ах, как ты доели все? Трелецкий. Едем. Ладонов, постой. Так она не умерла, ты говоришь. А тебе хотелось бы, чтобы она умерла? Ладонов, скрикивает. Не умерла! Я не пойму никак. Не умерла? Обвиняет Трелецкого. Жива! Как хочет. Жива! Анна Петровна,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 Ложь бывает во спасение, видит Бог, что ты справедлив нос салки для спасения ближнего. Пойдем, сделай милость, подайте тебе эту милость у Христа ради стариков. Старицу Господь вознаст тебе, трясусь весь, трясусь от ужаса. Платонов. Уже успел клюхнуть полковник? Смеется. вылечи и Сашку, и вести выпьем.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 Явление 11 Платонов и потом Грекова. Платонов один. Папирос, Николай и воды. Оглядывается. Нет их. Ехать душ-то. Пауза. А разгромил, придушил женщин слабых. Ни в чем не повинных. Не жалко было бы, если бы я их убил как-нибудь иначе.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 Жгучий стыд Больно от стыда Встаёт Был голоден холоден. И стаскался Пропадал И шарлатанился весь Пришёл в этот дом Дали мне тёплый угол Одели, приласкали, как никого Хорошо заплатил А так и же болен Плохо Убить себя нужно Подходит к столу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 «Вода и химину немножко!» «Пожалуйста!» протягивай руку греков «Едемте! Я с удовольствием! Вы можете жить у меня сколько угодно! Вы еще не знаете, что я доделала Едемте!» Платонов «Верти!» «Убля девочка!» «Папирос, вода и постель!» «На дворе дождь?» «Дождь!» «Отдаю, ехать придется!» «Судиться не станем!» «Мир!»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 «О, ты погиб!» Опускается на колени. «Господь Саворожий!» «Погиб!» «О, ты погиб!» Вбегают Яков, Василий, Катя и повар. Марка входит. «От мирового садист Пауза. Анветровна. «Платонов!» Платонов приподнимается и обводит всех глазами. «Платонов!» «Это ничего!» «Воды выпейте!» Платонов указывает на Марка. «Ему!» «Три целковых!»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 И слечиво, Трилецкий кричит. Умер, Анна Петровна. Нет, нет. Грекова садится за стол, рассматривает бумажку и горько плачет. Иван Иванович. Соседы, бю, покой. <погиб>, погиб, погиб. Трилецкий. Жизнь копейка. Прощай, Мишка. Пропала твоя копейка.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 За грехи, за мои грехи. Зачем грешил старый шут? Убивал тварей божьих, пьянствовал, скартословил, осуждал. И вытерпел Господь и поразил. Конец четвертого действия. Антон Павлович Чехов. Безотцовщина исполнял в лицах Джахангир Абдулаев. 24 декабря 2022 года.